Мэри посмотрела на подругу озадаченно. Непривычный был тон у Аталь. Она как будто говорила «Ты готова, наконец? Мы ждали этого. Теперь кое-что изменится». Со всех сторон приближались Мулефа. С холма, от своих сараев, с реки, члены ее группы, но и чужие, незнакомые, смотревшие на нее с любопытством. Их колеса катились по утрамбованной земле с низким ровным звуком. «Куда я должна идти?» — спросила Мэри. «Почему все едут сюда?» «Не беспокойся», — сказала а т а й и д и со мной. Тебя никто не обидит». Похоже было, что это собрание ожидалось давно. Все знали, куда ехать и зачем. На краю поселка был невысокий правильной формы бугор, хорошо утрамбованный, с пандусами по обеим сторонам, и мулефа числом не меньше пятидесяти, как определила Мэри, направлялись к нему. В воздухе висел дым очагов, на которых готовилась пища, и заходящее солнце окутывало все предметы собственной золотой дымкой. До Мэри доносился запах жареной кукурузы и самих мулефа. Отчасти масла, отчасти разогретых тел, приятный конский запах. Аталь повела ее к бугру. Мэри сказала, что происходит, скажи. Нет, нет, подожди, Сатамакс будет говорить. Мэри в первый раз слышала это имя. И самого залифа, на которого показала Аталь, она прежде не встречала. Он был старше всех, кого она видела до сих пор. На основании хобота у него росли белые волоски, и двигался он скованно, как будто страдал артритом. Остальные относились к нему почтительно. И Мэри, у к р а д к о й посмотрев на него через лаковые пластины, поняла, почему. Рой теней вокруг Старого Залифа был таким большим и сложным, что и она невольно почувствовала к нему уважение, хотя сам по себе вид этого роя ничего не объяснил. Когда Сатамакс приготовился говорить, остальные м у лефа смолкли. Мэри стояла перед бугром рядом с Аталь для храбрости. Все взгляды были устремлены на нее, и она чувствовала себя, как новенькая в классе. Сатамакс заговорил. Голос у него был низкий, богатый интонациями, а движения хобота сдержаны и изящны. «Мы собрались здесь, чтобы приветствовать чужестранку Мэри. У тех из нас, кто знает ее», «Есть основания быть благодарными за все, что она делала для нас с тех пор, как здесь появилась. Мы ждали, когда она владеет нашим языком. С вашей помощью, в особенности с помощью з а л и в ы Аталь, чужестранка Мэри научилась понимать нас. Но ей надо было понять еще одно – шраф. Она знала о нем, но не видела его, как мы, пока не сделала прибор для того, чтобы его увидеть. Теперь она его видит и п о й м ё т чем она может нам помочь. «Мэри, поднимись сюда и встань рядом!» Она была смущена, растеряна, но все же поднялась на бугор и встала рядом со старым заливом. По-видимому, ей надо было что-то сказать. «Вы сделали так, что я почувствовала себя вашим другом. Вы добры и гостеприимны. Я пришла из мира, где жизнь совсем не похожа на вашу. Но некоторые из нас тоже знают о Шрафе. И я благодарна за то, что вы помогли мне сделать стекло, через которое я его увидела». «Если я могу вам чем-то помочь, то сделаю это с радостью». Говорить перед ними ей было труднее, чем с Аталь, и она боялась, что плохо выражает свои мысли. Непонятно было, в какую сторону смотреть, когда ты не только говоришь, но и должна жестикулировать. Однако они как будто понимали ее. Сатамакс сказал л Приятно узнать, что ты разговариваешь. Мы надеемся, что ты поможешь нам. Если же нет, непонятно, как нам удастся уцелеть. То Алапи перебьют нас всех. Их стало больше, чем когда-либо в прошлом. Их численность с каждым годом увеличивается. В мире что-то пошло... «Неправильно! Мулефа существуют 33 тысячи лет, и почти все это время мы заботились о земле. в с ё было сбалансировано, деревья благополучно росли, травоядные были здоровыми, и хотя Туалапи время от времени нападали на нас, Их численность и наша оставалась постоянной. Но триста лет назад деревья начали хереть. Мы следили за этим с тревогой и старательно ухаживали за ними. Тем не менее они давали все меньше семенных коробок. Роняли листья раньше срока, а некоторые из них просто умирали. Чего прежде не было В нашей памяти не сохранилось Ничего подобного Да Происходило это медленно Но таков ритм нашей жизни Мы не осознавали этого Пока не явилась ты Мы видели бабочек и птиц Но у них нет шрафа А у тебя есть при том, как необычно ты выглядишь. Но ты быстра и действуешь без промедления. Ты поняла, что должна найти способ увидеть шраф. И сразу же соорудила нужный инструмент из материалов, которыми мы пользовались тысячи лет. Рядом с нами ты думаешь и действуешь, с быстротой у птицы. Так это выглядит, и так мы поняли, что наш ритм кажется т е б е медленным. И в этом наша надежда. Ты видишь то, что не видно нам. Ты видишь связи, возможности и варианты, скрытые от нас. Так же, как от тебя был скрыт шраф, И если мы не видим способа сохраниться, то надеемся, что его можешь увидеть ты. Мы надеемся, что ты быстро откроешь причину древесной хвори и найдешь от нее средство. Надеемся, что придумаешь способ защиты от туалапи, таких многочисленных и таких сильных, И надеемся, что ты сделаешь это скоро. Иначе мы все погибнем. Толпа одобрительно зашумела. Все смотрели на Мэри, и она еще острее ощутила себя новичком в школе, от которого ждут больших достижений. Притом она чувствовала себя польщенной. Ее сравнили со стремительной птицей, А она всю жизнь считала себя упорным и медлительным работником. Вместе с тем, ей казалось, что, воспринимая ее так, они страшно ошибаются, не понимают ее, не сможет она оправдать их надежды. Но должна. Они ждали. «Сатамакс!» — сказала она. «Мулефа!» «Вы поверили в меня, и я сделаю все, что в моих силах. Вы добры, ваша жизнь красива и п р а в и л ь н о я постараюсь помочь вам. Теперь, когда я увидела шраф, я знаю, я поняла, чем занимаюсь. Спасибо, что вы мне верите!» Мэри спустилась с бугра, Мулефа кивали ей, что-то говорили и поглаживали ее хоботами. А ей было страшно. Что она взвалила на себя? Тем временем в мире Читагаце священник-убийца отец Гомес поднимался по каменистой тропе на гору между искривленными стволами олив. Вечернее солнце пробивалось сквозь их серебристые кроны, и в воздухе стоял стрёкот кузнечиков и цикад. Впереди виднелся фермерский домик, увитый ползучими растениями. Там блеяла коза и журчал родник среди серых камней. Возле дома что-то делал старик, а старуха вела козу к ведру и табуретке. Внизу В деревне ему сказали, что женщина проходила здесь и говорила, что собирается в горы. Может быть, эти старики ее видели. Во всяком случае, он попробует купить у них сыра и оливок и напьется из ключа. Отец Гомес привык обходиться малым, а спешить б ы л о Некуда.